Глава седьмая. Рай в загородном доме. Амфиарай спал, раскинув руки на черных простынях, и его совершенное тело обдувал, ворвавшийся в распахнутое окно свежий ветер. Вокруг кровати на полу были раскиданы подушки, книги, журналы, пепельницы, коробки с сигарами и конфеты. На столе стояла высокая корзинка, доверху наполненная апельсинами. Еще вчера вечером они служили им безумным бильярдными шарами, лениво перекатывающимся по зеленому сукну и не желающими помещаться в лузы. Весь огромный дом служил им вот уже несколько дней, как верный и умный пес». К услугам ослабевших от страсти Риты и Рая был бассейн, джакузи, бар, теннисный корт и четыре спальни. «Ни о чем не думай!» — говорил Рай, заметив затуманившийся печалью взгляд Риты в тот момент, когда мысли ее плавно перетекали к Оскару. «Как я могу не думать о нем, если он наверняка ищет меня, думает обо мне?» обзванивает больницы и морги. В такие минуты она жалела, что была так откровенна с Раем, что рассказала ему многое из своей ранней супружеской жизни. «Ты прожила с этим человеком почти десять лет. Что связывало тебя с ним?» «Тебе не надо этого знать», — отвечала она намеренно грубо, оставляя невысказанной ту часть жизни, о которой имел право говорить только Оскар, да и то только как врач. Мне нравится, что ты так отвечаешь, но, с другой стороны, этот ответ не подходит для той Риты, которую я встретил там, у Ощепковых. Ты сильно изменилась за последние дни. Она и сама знала, что изменилась. Сначала морально, ушла от мужа прямо с вечеринки, даже не попрощавшись. Так поступают бунинские барышни, миллеровские стервы, сагановские красавицы и бунюэлевские роскошные шлюхи. Затем физически она словно освободилась, разорвала все путы, которыми ее связывал, обволакивал страстный, теперь-то она это понимала, и чувственный собственник Арама. Исчез страх перед ним, Ну и пусть ищет, находит и упрекает. Мне тоже есть что ему сказать, хотя на самом деле ничего такого не было. Просто сама мысль о том, что она встретит здесь, в другой жизни, своего Оскара, казалась ей нереальной. Он там, где-то в кипящей и бурлящей Москве, трудится в своей клинике, прослушивает деревянной трубочкой похожий на детскую игрушку, вздувшиеся животы своих хронически беременных пациенток. И этот загородный дом с обнаженным амфиараем, бильярдными шарами в виде апельсинов и мягкими просторными спальнями просто выпал на время из времени и ждет часа, когда ему позволено будет снова превратиться в черную. Запыленную машину, стоящую возле подъезда Ощепковых, или в гостиную веры, заполненную подвыпившими гостями, среди которых достопочтенный Оскар Арама собственной персоной. Ух, она несколько раз выходила на крыльцо, смотрела на встающее солнце и ждала что вот сейчас что-то произойдет. Она откроет, к примеру, глаза и увидит себя уже в своей спальне, рядом с Оскаром. Но пробуждение не наступало. Замирая, она слышала в тишине пробуждающегося утра спокойное дыхание спящего амфиарая. И эти звуки были так же реальны, Как и поднявшийся наконец над верхушками ели косматый огненный шар Солнце.